«Глава четвертая. Эпиграф. Горе. Малый я не сильный. Съест упырь меня совсем!» Александр Сергеевич Пушкин. «Вылупился», — спокойно сказал Роман, глядя в потолок. «Кто? Мне было не по себе. Крик был. Женский?» «Выбегала фупырь», — сказал Роман. «Точнее, кадавр. А почему женщина кричала?» «А вот увидишь», — сказал Роман. Он взял меня за руку, подпрыгнул, и мы понеслись через этажи. Пронизывая потолки, мы врезались в перекрытие, как нож в замерзшее масло. Затем с чмокающим звуком выскакивали в воздух и снова врезались в перекрытие. Между перекрытиями было темно, и маленькие гномы вперемешку с мышами, с испуганными писками шарахались от нас. А в лабораториях и кабинетах, через которые мы пролетали, сотрудники с со озадаченными лицами смотрели вверх. В родильном доме мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалла. Синевато-белая его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы залепили низкий лоб, на котором пламенел действующий вулканический прыщ. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате профессор выбегал, кушал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная паренными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби широкой ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрустел, чмокал, хрюкал, всхрапывал, склонял голову на бок и жмурился, словно от огромного наслаждения. Время от времени, не переставая глотать и давиться, он приходил в волнение, хватал за края чанца трубями и ведра собратом, стоявшие рядом с ним на полу, и каждый раз придвигал их к себе все ближе и ближе. На другом конце стола молоденькая ведьма-практикантка Стелла с чистыми розовыми ушками, бледная и заплаканная, с дрожащими губками, нарезала хлебные буханки огромными скипками и, отворачиваясь, подносила их в Эбигалле на вытянутых руках. Центральный автоклав был раскрыт, опрокинут, и вокруг него растеклась обширная зеленоватая лужа. Выбегала вдруг произнес неразборчиво: "Эх, девка, это молока давай, лей, значит, прямо сюда, вот рубя, сильвупле, значит". Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обрат. "Эх", воскликнул профессор, выбегала. посуду мала, значит. Ты девка, как тебе это прямо в чан лей? Будем, значит, из чана кушать". Стелла стала опрокидывать ведра в чан за трубями, а профессор, ухвативший кювету как ложку, принялся черпать отруби и отправлять в пасть, раскрывшуюся вдруг невероятно широко. «Да позвоните же ему!» — жалобно закричала Стелла. «Он же сейчас все доест!» «Звонили уже!» — сказали в толпе. «Ты лучше от него отойди все-таки. Ступай сюда!» «Ну, он придет?» «Придет?» — сказал, что выходит. «Галоши, значит, надевает и выходит. Отойди от него!» — тебе говорят. Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегало. Это был новорожденный кадавр. Модель человека, неудовлетворенного желудочно. И слава богу, а то я уж было подумал, что профессор охватил мозговой паралич, как следствие напряженных занятий. Стелла осторожненько отошла. Ее схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть, и я немедленно расправил плечи, хотя не понимал еще, в чем дело и чего она так боится. Кадавр жрал. В лаборатории полной народа стояла потрясенная тишина, и было слышно только, как он сопит и хрустит, словно лошадь, и скребет кюветой по стенкам чана. Мы смотрели. Он слез со стула, и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись. Лилечкиново-смеховой стало плохо, и ее вывели в коридор. Потом ясный голос Эдика Ампериана произнес. «Хорошо, будем логичны. Сейчас он прикончит отруби. Потом доест хлеб. А потом...» В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. «Я начал понимать». Стелла сказала тоненьким голоском. «Ещё селёдочные головы есть?» «Много?» «Две тонны». «Да», — сказал Эдик. «И где же они?» «Они должны подаваться по конвейеру», — сказала Стелла. «Но я пробовала, а конвейер сломан». «Между прочим», — сказал Роман громко, «уже в течение двух минут я пытаюсь его пассивизировать. И совершенно безрезультатно». «Я тоже», — сказал Эдик. «Поэтому, — сказал Роман, — было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся починкой конвейера, как паллиатив Есть тут кто-нибудь еще из магистров? Эдик, я вижу. Еще кто-нибудь есть? Корнеев. Виктор Палыч, ты здесь? Нет его. Может быть, за Федором Семеновичем сбегать? Я думаю, пока не стоит беспокоить. Справимся как-нибудь. Эдик, давай-ка вместе, сосредоточенно. В каком режиме?» В режиме торможения, вплоть до Титануса. «Ребята, помогайте все, кто умеет!» «Одну минутку, — сказал Эдик, — а если мы его повредим?» «Да, да, да, да, да — сказал я. Вы уж лучше не надо, пусть уж он лучше меня сожрет. Не беспокойся, не беспокойся, мы будем осторожны. Эдик, давай на прикосновениях, в одно касание». «Начали!» — сказал Эдик. Стало еще тише. Кадавр ворочался в чане, а за стеной переговаривались и постукивали добровольцы, возившиеся с конвейером. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас и вдруг ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он ракотища отрыгнул и, и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном, вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посапывал и бессмысленно улыбался. Он был, несомненно, счастлив, как бывает счастлив предельно уставший человек, добравшийся, наконец, до желанной постели. — Подействовало, кажется, — с облегченным вздохом сказал кто-то в толпе. Роман с сомнением поджал губы. «У меня нет такого впечатления», — вежливо сказал Эдик. «Может быть, у него завод кончился?» — спросил я с надеждой. Стелла жалобно сообщила. «Это просто релаксация, пароксизм, довольства. Он скоро опять простется». «Слабаки вы, магистры!» — сказал мужественный голос. Пустите ка меня, пойду Федора Семеновича позову». Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл ум Клайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала, шепча «Что же это будет? Саша, я боюсь». Что касается меня, то я выпячивал грудь, хмурил брови и боролся со страстным желанием позвонить Модесту матвеечу Мне ужасно хотелось снять с себя ответственность. Это была слабость, и я был бессилен перед ней. Модест Матвеевич представлялся мне сейчас совсем в особом свете. Я с надеждой вспоминал защищенную в прошлом месяце магистерскую диссертацию о соотношении законов природы и законов администрации, где, в частности, доказывалось, что сплошь и рядом административные законы в силу своей специфической непреклонности оказываются действеннее природных и магических закономерностей. Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря «Вы это Прекратите, товарищ Выбегалла Как упырь немедленно бы прекратил Роман, сказал я небрежно Я думаю, что в крайнем случае Ты способен его дематериализовать. Роман засмеялся и похлопал меня по плечу Не трусь, сказал он Это все игрушки С Выбегаллой только связываться неохота Этого ты не бойся Ты вон того Бойся Он указал на второй автоклав Мирно пощелкивающий в углу Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан, потом погремел пустыми ведрами, потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями стол, и, вытянув длинный красный язык, слезнул крошки. «Ну, держись, ребята!» прошептали в толпе. Когда Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел. Лицо его посинело, словно бы от сильного раздражения. Глаза увлажнились, но он кусал раз за разом, пока не сжевал всю кювету. С минуты он сидел в задумчивости, пробуя пальцами зубы, затем медленно прошел со взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд, оценивающий, выбирающий какой-то. Володя Почкин непроизвольно произнес: «Но, но, тихо ты». И тут пустые прозрачные глаза уперлись в И она испустила вопль. Тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приемной директора четырьмя этажами ниже. Я содрогнулся. когда это тоже смутило. Он опустил глаза и нервно забарабанил пальцами по столу.